Имперский бал. После банкета состоялась церемония вручения награды, где уже были трое моих знакомых юных героев. Нас награждали предварительно, зачитывая все подвиги перед лицом высшего света империи. Мне вручили три медальки, почти копии тех, что я свариганил на скорую руку. Они отличались совсем немного. более качественной работой и наличием гербов как империи, так и императора. Гербом империи был дракон, а личным гербом императора – двухглавый орел. Вся эта красота крепилась на бант с застежкой. Еще была шикарная наградная лента, наподобие той, что сейчас носят выпускники и дружки на свадьбах, но цветов империи и с вышитым золотой нитью драконом с драгоценными камнями вместо глаз. Плюс грамоты и все такое. Каждое действие сопровождалось долгим нудным монологом. Если честно, я не слушал, что говорят, а лишь принимал награды и складывал на поднос, не забывая благодарить. Церемония выматывала, не знаю как. Всё было нудно и долго. Ни фанфар тебе, лишь нудное перечисление всего того, что я успел натворить, причём подробное. В него входило, где и как я сражался, сколько убил, сколько ранил и пленил. Но особенно меня добило перечисление трофеев, хоть не шуточное. И на этом спасибо. Но уточняли, сколько сабель, сколько кераз, кольчуг и всего такого, не забывая упомянуть суммарную стоимость каждого вида трофеев. И все это время я должен был стоять. Пацанам хорошо, их наградили первыми и по-быстрому выпроводили. А вот на мне отыгрались по полной, с чувством и со всем уважением. Причем награждал император, а список зачитывал гном. После его доклада встали три орка. Судя по одежде мы сиденам, да ещё тому, что они присутствовали в этом помещении, не мелкие шишки среди орчьего народа. Так вот, они нарекли меня Вархаром, что-то вроде барона у людей. У орков этот титул давал право водить за собой других орков. В общем, вроде младшего боевого вождя или что-то похожее. И тут же нафигачили мне татуировку на внешнюю кисть руки. Сделали гады грамотно. Один из них протянул руку, как бы для рукопожатия, а я, наивное дитя, пожал её. Ладонь оказалась как в тисках. Орк её вывернул, а второй припечатал печатью с тысячей и одной раскалённой иголкой, судя по ощущению. От того, чтобы их всех приласкать словами и уточнить родословную, меня удержала боль. Пока я кривился и глотал воздух, двое гвардейцев утащили меня под руки из зала в отдельную комнату, где я накричался от души. поминая добрым словом всех и каждого. Правда, ума хватило хвалебные речи произносить на великом и могучем. Да и он, как никакой другой язык, подходит для выражения ярких и красочных чувств. Скажу лишь, что цензурными были лишь предлоги и паузы для набора воздуха. Когда я успокоился, меня провели в сад, где была накрыта прекрасная поляна. Тут тебе и пирожные, и даже настоящая мороженая. Вот теперь начался огромный праздник пуза. Когда все наелись, мне пришлось вспоминать свое детство и внедрять из него игры. А то из развлечений было лишь метание колечек в забитые колышки. Во что только мы не играли. Там была игра в козла, потом, когда мы устали, играли в глухой телефон и много других игр. Если кто из детей начинал обижаться или кичиться своим титулом, то давнишний эльфенок, что в лес было на дерево, быстро ставил его на место. Видать, не последний эльф в империи, его отец. Дорогой, а где наши сыновья? спросила императрица шёпотом на имперском балу. Посмотри в окно, вон они развлекаются, в отличие от меня, со вздохом произнёс император. Что ты стоишь? На твоём сыне верхом сидит крестьянин и дерётся с князем, запаниковала она. Успокойся. Насколько я понял, там у них рыцарский турнир, и нашему сыну выпало по жребию быть конём. — И ты так спокойно об этом говоришь? — возмущенно произнесла императрица. — А что? Я за ними уже два часа наблюдаю. Они играют честно. — Правда, твой куст на жребий и мечи разломали. — Стой. Пусть наслаждаются. — Там у них поляна без титулов, так что все равны. — А наш старший следит за порядком. — Да и сам хранитель там бдит. — остановил император свою супругу, удерживая за талию. — А они не покалечатся? — Да. За паской выглядывая в окошко, произнесла императрица: "Ну, там уже была пара разбитых носов и вывихов. Целители подлечивают пострадавших, и они бегом возвращаются на поляну. Помнишь сына князя Громского? Да, такой неженкой нытик. Ага. Был таким. Вон он уже два раза нос разбил себе и ни разу не заплакал. А главный приз у них за каждый конкурс простое яблоко. Наш младший уже два съел." а наследник пока ни одного. Но если они сейчас выиграют бой, то получит по яблоку. Да, милая, сможешь ответить на вопрос, получишь яблоко, сказал он, слегка усмехнувшись. Что за вопрос, дорогой? В комнате 50 свечей. 20 из них задули. Сколько свечей останется? Что тут сложного? 30 свечей останется. Я тоже так подумал, и все дети так ответили. Но мы все ошиблись. Ответ 20. Те, что не потушили, сгорят, и их не будет. Вот так они развлекаются. Я здесь стою и подслушиваю. Не поверишь, считал себя довольно сообразительным эльфом, а наполовину загадок ответил неправильно. Вон, у писаря можешь взять пергамент с загадками и своим дамам загадать. Там и ответы есть. Но смотри, не потеряй. Он пока в единственном экземпляре. Я хочу отдать его книгопечатникам. Пусть посмотрят. и может напечатать что-нибудь. Надеюсь, деньги ты отдашь автору. Дорогая, конечно, ему достанется часть денег. Нет, дорогой, всё отдашь ему. А если сам хочешь использовать образ грошика, то выкупи его у Орчонка. Зачем? Он и так получил немало. Дорогой, не жадничай, а просто договорись. Да и грех сирот обманывать, тем более, когда к ним боги благоволят. С чего ты взяла, что боги благоволят к нему? Ну, он выжил там, где другие умерли бы давно. Да и вон еще одно доказательство. Он залез на дерево жизни и других потащил с собой. Сидят, плоды едят. А их еще утром не было, между прочим. Император и сам видел, как все дети расположились на священном дереве жизни. А оно их не уничтожало. Наоборот, ветки налились плодами, и дети их весело ели. даже не подозревая, что плоды эти очень редки и лечат от тех болезней. Срочно ко мне живописца и скульптора, произнёс император слегка дрогнувшим голосом. Надо будет сделать памятник и запечатлеть этот момент. До сего момента считалось, что прикоснуться к древу жизни могут только эльфы. А здесь орк, люди и даже гномы сидят и жуют священные плоды. И он, подумав, решил, что лучше переплатить. А эту часть сада сделать доступной только для детей, и чтобы на ней все были равны. Для начала надо будет поставить пару энтов. Они будут смотреть за детьми и не позволять никакому злоумышленнику пробраться в сад. Гулять так гулять, как говорит этот орчонок. Срочно ко мне, верховного друида и шамана. И про других верховных жрецов не забудьте. Всех членов верховного совета. И я жду в зале заседаний, и пусть все уходят незаметно. Не будем плодить слухи. Имперский совет со всеми верховными жрецами решил переделать большой дворцовый сад на сад всех богов, куда доступ будет открыт только для детей и никому более. За порядком будут следить шаманы и жрецы всех мастей. Сам сад разделить на равные части и в каждой части сделать уголок того или иного бога. В одно мгновение вся жреческая братия замерла, и в один голос проскандировала, что боги одобряют эту затею и благословлят этот сад всех богов. А мы, даже не подозревая о творившихся делах во дворце, просто болтали на дереве в вечернем сумраке и не заметили, как уснули. Или это дерево нас усыпило? Мне же приснился сон, где боги одобрили мои дела и недвусмысленно дали понять, что я могу делать и изобретать всё, что хочу. Но не должен даже близко никого подталкивать и, не дай бог, сам изобретать порох или другое взрывчатое вещество. Также под божественный запрет попали все механические и магические самодвижущиеся повозки. Лично я для себя решил ничего не изобретать, от греха подальше. Ну и вы нафиг с богами связываться. Они здесь долго не миндальничают. Могут и молнией приголубить, причем в прямом смысле этого слова. Бога-покровителя у меня нет, чтобы он прикрыл меня своей дланью от гнева других богов. Хотя, не совсем так. Боги-покровители орчьего народа у меня есть, и своей милостью меня не обделили. Но они были в компании тех, кто тонко угрожал карой небесной. На рассвете меня разбудил птичий гомон. Оказалось, что все мы уснули на дереве, а сам сад неузнаваемо преобразился. Под деревом я увидел друидов. И они стали подзывать к себе и дарить ящики с яйцами. Под деревом я увидел друидов, и они стали подзывать к себе и дарить ящики с яйцами. Я попытался слинять с поляны, но меня перехватили и вручили какой-то ящик. В нём было два яйца. Потом всех нас собрали и попросили угомониться. Что было сделать особо тяжело, так как все стремились похвастаться друг перед другом своими яйцами. Двусмысленно, как это звучит. Особенно, когда хвастаются особи мужского пола. Насколько я понял, это были не обыкновенные яйца, а божественные подарки. Затем была заумная речь от императора и верховных жрецов. Но их слушали внимательно только вельможи. Я при всем своем желании ничего не мог слышать, так как все не прекращали тихо шептаться. По крайней мере, думали, что тихо. Только вечером я смог сбежать из замка с целой кучей каких-то грамот и наград. В комнате я сразу вырубился. Все плюшки буду утром перебирать. Утром я попросил помочь мне со свитками разобраться. Стреган согласился, и после короткого завтрака мы заняли его кабинет. Стреган строго-настрого запретил всем нас беспокоить. Почти до обеда мы перебирали свитки и разбирались с наградами и тем, что они значат. В общем, я получил титул барона и землю. На ней находились две деревни, которые должны были меня кормить, поить и одевать. Сами деревни мне не принадлежали, лишь земля, но налоги и все подати шли мне в карман. Также я освобождался от налогов сроком на 25 лет. Это из плюсов. Из минусов я должен был рекрутировать и содержать два десятка бойцов и платить соответствующий налог. что по деньгам выйдет дороже. Вот они и должны были следить за порядком, а также по первому сигналу выступать в точке сбора. Ещё я должен был через 5 лет пойти служить в армию в должности капитана и привести с собой не менее 20 всадников. Можно было обратиться в канцелярию за помощью в наборе и найме этих самых всадников или уплатить соответствующий налог. В случае невыполнения этих пунктов я лишался своего титула и земель, несмотря на все заслуги. В общем, тут тебе и кнут, и пряник. Но эта проблема не сегодняшнего дня. Да и ее должен решать опекунат. На этом подарки не закончились. Мне также перепало два свитка на получение общей суммой двух тысяч золотых монет. Их дополняла одна записка, в которой сообщалось, что если я их обналичу, то никогда не буду называться грошиком и нигде не буду ни прямо, ни косвенно упоминать, что с ним знаком или был им. И всё такое. Если честно, я с удовольствием избавился от этого имени. Но больше всего меня обрадовало известие, что через неделю мне надо явиться в офицерскую школу и пройти там полный курс обучения. Сами курсы шли за имперский счёт. Мы тут же посвящались, и я решил, что 500 золотых мы пустим в автобусное предприятие. Прибыль же с каравана пойдет вся на закупку и оснащение торговой компании на постоянной основе. Мы еще два дня составляли, где и в какой деревне будут стоять закупочные фактории. И мы будем скупать у крестьян абсолютно все, включая различные ягоды, грибы и целебные травы, а не как большинство, специализирующиеся на чем-то одном. Плюс в наших факториях должен быть товар, который нужен крестьянам, так сказать, для заманивания клиента. План, конечно, наполеоновский, и я понимал, что всё мы не сможем охватить при всём желании. Конкуренты быстро перехватят саму идею. Да и владельцы земли не дадут нам по полной разойтись, так что не так много мест, где можно развернуться. Помимо прочего, решили запустить межгородские скоростные перевозки. Специально отправляли младшего сбегать к соседу и узнать, во сколько ему обошлась поездка до соседнего города. Оказалось, двухдневная поездка в соседний город с наймом повозки и питанием стала ему в 50 серебряных монет. А это не такие уж и малые деньги. Вот мы и решили запустить регулярно транспортное сообщение между городами. Для начала решено было проложить маршрут между тремя самыми большими. Моё предложение было позаимствовано из истории, а именно почтовых станций. Хотя тут я немного опоздал. Их аналог существовал, но они содержали лошадей лишь для имперских курьеров. Я предложил договориться с персоналом этих станций, чтобы они присматривали за нашими сменными лошадьми. А что? Сама идея не нова. Надо только добраться до точек смены лошадей и, поменяв очередных копытных, двигаться до следующей точки. Таким нехитрым способом мы значительно сократим время поездки. Кареты и экипажи должны будут обдумать без меня. А вот для города решили заказать телеги. От пола всего около 20 сантиметров высотой с деревянными сиденьями по левому и правому краю. А по центру оставить углубление для поклажи. Плюс каждое сиденье в виде сундука для личного багажа, только со спинкой. Идей было много, а денег не так уж. С одной стороны, это просто огромные деньжищи, и мне их хватило бы не на один год безбедной жизни. А с другой, все купи. Всем плати, и вот они растаили, а от гор богатства остались лишь воспоминания. Правда по идее, средства должны были отбиться старицей, но я понимаю, что ни за один день и даже не за один год, и это при условии не расширять бизнес. А как всем известно, то, что не растёт и не расширяется, или хотя бы не модернизируется, чахнет и умирает. На составление планов на ближайшую пятилетку ушла почти вся неделя. Мы не только занимались планированием, но и смотались в местное центральное отделение опекуната. И с боем, причем почти в буквальном смысле этого слова, я выбил мои же деньги на проект под руководством Стрегана. С трудом, но я держал верх и убедил их, что проект будет приносить прибыль. Ну почти. Для начала было решено в течение одного месяца запустить три маршрута в городе и посмотреть, что с доходами. Если они будут, то в дело вложат мои деньги: 500 золотых в городские маршруты и 500 в межгород. А вот идея с торговыми факториями прошла просто на ура, не встретив возражений. И в это дело согласовали вложить остатки моих сбережений, что выручили не только с каравана, но и с продажи трофеев. Плюс они сами от моего имени, так сказать, взяли сами у себя кредит на устройство парочки факторий, но уже в моих двух поселениях. Так сказать, ход конём. Им всё равно присматривать за моими землями. А так они вроде как обустраивают их, но и о себе не забывают. Забыть об интересах бедных сироток им не дают имперские чиновники. А вот с тинушами из местного госаппарата здесь не так просто договориться. В этом мире нашли действенное и поистине оптимальное решение против взяток и взаимных договорённостей с откатами. Во-первых, с чиновника, что был пойман или замешан в темных делишках, живьем снимали кожу и обтягивали ей кресло. Но на этом скитания по мукам проворовавшегося не заканчивались. Маги не давали ему отойти в мир иной и позволяли по полной оценить букет страданий. В качестве бонуса сей чиновник должен был еще с металлическим ошейником. В качестве бонуса сей чиновник должен был с металлическим ошейником, чтобы ни у кого не возникло сомнений в его статусе, до самой смерти проработать в том же здании в качестве бесплатной рабсилы, попотна работая, ходячей напоминалкой, что ждёт нечестных на руку чиновников. Я сам видел одного такого в Опекунате. Стоял у дверей и работал автоматической открывалкой и закрывалкой двери, и за чистотой присматривал. Скажу по секрету, он собой представлял жалкое зрелище. Кожа вся была красной и состояла из сплошных рубцов. Как вспомню этот ходячий ужас, аж передёргивает. А местным хоть бы хны. Привыкли, наверное, уже. Когда разобрался со всем, в чём можно, и появилось свободное время, немного расслабился. И моим этим воспользовалась тоска зелёная. Она подкралась незаметно и ударила по самому больному месту. Удар был нанесён профессионально. Я оказался в тоске печали по самые уши. Усевшись на подоконник, стал изливать переполнявшую меня тоску до да печаль наружу вместе с простой незамысловатой мелодией. Играл и думал: как там мои? Как живут? Что живут там без меня такого хорошего? Я ведь такой был расчудесный и хороший папа и муж. Мог с сыном погонять мяч. У нас вместе с ним уже на счету один телевизор и два окна. Одно, правда, наше родное, а второе соседское. Третье нам не смогли приписать. Мы успели сделать ноги. А это значит два разбитых. С дочкой я и на танцы ходил, и учился кисти в руках держать. И даже музыкальную школу посещал. Там меня и научили игре на губной гармошке. А какие ночи я проводил вместе с моим ангелом? Да нам и не только ночи нравилось вместе проводить. Мы могли вечером за кружкой чая поболтать. Как представлю, что к моей благоверной кто-то усатый полосатый с букетом роз клеится, так сразу хочется ему уши с усами местами поменять. Не знаю, сколько времени я тосковал, но от невесёлых мыслей отвлекло настырное попискивание со стороны кровати. Честно, я сначала подумал, что это крысы. Но на мой вскрик писк не прекратился, а лишь усилился. Пришлось лезать с подоконника и смотреть на источник шума. После продолжительных поисков я нашёл его. Это оказалась коробка, в которой я принёс яйца из дворца и о которой благополучно забыл. Хотя, неудивительно. На меня столько свалилось в последнее время и столько уже пришлось пережить. Да мне столько всего не перепадало за всю мою жизнь на матушке земле. А тут тебе не там. Здесь приключения льются рекой и плюшки сыплются, как из рога изобилия. И титул тебе, пожалуйста, возьмите. А хотите какого-нибудь монстра? Донати двух и псарню в придачу. Не мир, а мечта, мать его за ногу. Стоп. Хватит ныть и причитать. Собрался и не вздумай разбираться. Отдернул я сам себя. А то нюню вздумал пускать. Помни, что орки не ноют и даже не плачут, а лишь рыдают на взрыв. Открыв коробку, я испытал шок. В ней попискивали два существа, занимая всё свободное пространство. Вот кто мне может объяснить, что это за птичка такая на четырёх ногах, с розоватой кожей и пастью? Ещё и хвосты присутствовали, и ни одного намёка на пёрышки. А вот крылья в наличии, такие же розовые и с кожаной плёнкой, что их обтягивала. Или это не розовый, а бледно-красный? В общем, цвет новорождённой птички Я в этом явно не силён. С женой и дочерью не раз спорили. Я им говорю: "Это красный". А они обвиняют меня в том, что я дальтоник. Я точно не дальтоник. Просто для меня не существует 101 оттенок розового. Оттенки, конечно, я вижу, но для меня они имеют универсальное название: светло или тёмно-розовый, а не женские заморочки с названием каждого. Так вот, Эти не птички напоминали мне европейских драконов, что только народились на свет. У меня так и предстала перед глазами картина, где я стремительно пикирую из-под облаков и заливаю огнем все, что шевелилось на земле. Своеобразный всадник апокалипсиса. По-другому посмотрел на эти розовые комочки, что пищали и тыкали слепыми мордами в коробку. А то, что размером они сейчас малы, так даже белый медвежонок рождается всего весом в 500 граммов. И это ему не мешает вырасти до исполинских размеров. Эти дракончики наверняка могут расти быстрее или дольше. И чем вас кормить? произнёс я, беря их нежно в руки и поглаживая. Если бы у тебя были мозги, ты бы догадался дать им молока. раздался ворчливый голос от двери. В комнату вошёл старик с длинной седой бородой и двумя помощниками. Старик без церемоний уселся на стул, а его помощники даже не поздоровавшись подтащили стол к старику и начали доставать из кожаного саквояжа баночки и набор иголок. А вы кто, уважаемый будете? поинтересовался я, сделав шаг к окну. Я-то? спросил он с усмешкой. Друидом буду. А вот ты, невежа невоспитанная, почему не явился до сих пор в храм? Я что ли должен бегать за тобой? Это ты должен на коленях за мной ползать и умолять, чтобы я бросил на тебя свой взгляд. А ты тут сидишь на подоконнике. Если бы не просили за тебя, то тебе мало точно не показалось бы. А сейчас скидывай рубаху. Будут эту ировку набивать, ворчал старик, внимательно следя за действиями своих помощников и за моим перемещением у окна. Вы не волнуйтесь и можете не беспокоиться. Идите себе по своим делам, а я завтра же сам приду, куда скажете. Заверил я, делая шаг к окну и не сводя взгляда с особо большой иголки. «Правильно делаешь, что боишься! Поверь старику! Больно будет! Тату не простая, а с нанесением на ауру! А это – больно!» – произнес он и щелкнул пальцем. После его щелчка я почувствовал себя настоящим Буратино, но не богатеньким, а деревяшкой с глазами. Двое помощников молча подошли и поставили меня перед друидом спиной. задрали рубашку. Старик с усмешкой покрутил у меня перед носом одной из иголок. Не поленился же, стедавлас и садист. Он меня обманул. Боли как таковой не было. Неприятное ощущение только. Но я не в обиде на это. А вот то, что он сделал из меня буратину, мне не понравилось. Но кто меня спрашивал и моим мнением интересовался? Старик пояснил просто. Что дескать, желторотом слово не давали. А для того, чтобы иметь собственное мнение, мелочь пузатая вроде меня должна вырасти. Ну и советы по воспитанию меня мне же не применул дать. По его авторитетному мнению, меня надо пороть минимум три раза в день перед едой. А по праздникам можно даже чаще. В общем, добрый души старичок. А какой отзывчивый! Как он хорошо отзывался обо мне и моей скромности, воспитанности и умственных способностях! Напоследок правда предупредил: если я завтра не явлюсь до заката в храм, то он лично сам придёт и за ухо притащит, после чего пригрозил тем, что эти самые уши поотрывает и на задницу мне пришлёт. Ну и ещё добавил пару ласковых и добрых слов. Когда старикашка щелчком снял с меня заклятие, я с трудом добрался до кровати и буквально вырубился. Сил даже не было поблагодарить и помянуть старика добрым словом. об идеале высказать всё, что хочется о его методах и языке. На кровати, кроме меня, спали два моих дракончика с раздутыми животами от обилия выпитого молока. Помощники друида подкормили их. А на повторный вопрос, зачем мне тут уировка, старик сказал, что всё узнаю в храме. И что это дополнительный повод прийти туда. Как они ушли, я не видел, так как уже находился в царстве Морфея. Ну почему я не могу просто проснуться? а не быть разбуженным. Я, в конце концов, орк благородных кровей. Правда, первого поколения. И голубая кровь совсем недавно была обнаружена в моих жилах. А о том, что она именно голубая и благородная, у меня есть соответствующая бумажка с огромной печатью и нужными подписями. Да и татуировка на руке об этом тонко намекает. Надо еще будет посмотреть, что за художество оставил на мне вчерашний старик, и уточнить, Зачем и для чего они мне? А в том, что они несут как минимум смысловую нагрузку, а не эстетическую. Я не сомневался. Здесь тутуировки не для красоты набивают. Так вот, меня разбудили два голодных и жутко сердитых существа непонятной расы и породы, но их объединяло одно общее чувство голода. И этим чувством они щедро делились со мной. Я их ощущал легко и непринуждённо, почти как родных. Вот и пришлось мне вставать утром вместе с первыми лучами солнца. Вначале было желание укрыться одеялом с головой и дальше наслаждаться утренним сном. Но как тут поспишь, когда два монстра стянули с тебя одеяло и делятся с тобой голодом? Ответ никак. Вот и пришлось вставать, идти на кухню, искать, что можно пожевать, и главное покормить мелких и голодных созданий. Они уже могли пошатываясь стоять на ногах и смотреть на мир из полуоткрытых глаз. Посадив их в коробку, в которой они родились, я стал спускаться на первый этаж. До кухни мы добрались довольно быстро. В этом доме я оказался не самой ранней пташкой. На кухне гремели кастрюли. Женщины уже все встали. Готовили завтрак и пекли хлеб как для себя, так и для продажи соседям. На мою просьбу дать что-нибудь пожевать мне и этим голодным монстрам, женщины быстро сообразили, чем нас кормить, и усадили меня за стол, а животных отправили под стол завтракать. Лично мне достался горячий хлеб с парным молоком, а животным налили молока и дали свежего мелко порубленного мяса. Никакие французские булки не сравнятся с хлебом прямо из печки и парным молоком. Еда богов. Мы наслаждались ранним завтраком. Мне он напомнил счастливое детство. Все каникулы я проводил у тёток в деревне, а по утрам там часто на завтрак было парное молоко с домашним хлебом. Говорят, что горячий хлеб есть вредно. Может, это и правда. Зато очень вкусно. А особые гурманы могут сверху сливочным маслом помазать или капнуть немного подсолнечного масла и сверху солью посыпать. Вкуснятина получается. После завтрака пришлось всю детвору этого дома знакомить с моськами и рассказывать о королевском бале и парке. Причем меня постоянно все перебивали и спрашивали о малейших деталях. Женскую половину интересовало, какие там были наряды и какая звучала музыка, а мальчишек – информация о гвардейцах и подробности о том, как за ночь появился сад богов. Новость об этом, оказывается, разнеслась по городу со скоростью ветра. и обросла подробностями. Особенно мне понравилась трактовка, что сад богов создал грошек всего за час для всех детей. Хорошо, что я продал персонажа императору, а то с меня спросили за это, я думаю, не по-детски. А приключения грошика на этом не закончились. Он успел уже поухаживать за герцогини и подарить бриллиантовое ожерелье нищенке. А также в его арсенале появился десяток жаб, зацелованных до состояния прекрасных дам. В конечном итоге мы поменялись ролями, и уже я слушал о приключениях Грошка. Затем я попросил отвезти меня в храм к эльфам. Хочешь не хочешь, надо идти, а то хуже будет. Хозяин дома отправил со мной одного из своих сыновей, а сам отправился в ратушу оформлять все бумаги и получать разрешение на извоз в городе. Из-за его чертой К сожалению, в империи отсутствовало такое понятие, как патенты на изобретения. Но никто не смел подписываться или подделывать клейма мастеров, а также использовать широко известные имена или клейма различных торговых домов. Однако никто не мог запретить заимствовать чужие идеи. Уже на выходе из дома к нам присоединился Стар. «Ты где пропадал, чертяка?» – спросил я у гоблина. «Так учился работать у кухарок, господин». Надо бы вам договориться ещё с кем-нибудь из мастеровых. Пусть научат наших гоблинов ремёслам, пока мы будем в училище учиться, ответил гоблин, смешно перебирая ногами. А ты откуда узнал про училище? я удивился. Так на кухне все сплетни стекаются. И куда стоит пристроить наших гоблинов? Далее он стал перечислять необходимые профессии. А профессии, по его мнению, нам нужны все. начиная с плотников и заканчивая ветеринарами для животных. На обучение у мастеров и на покупку инструментов я решил потратиться. По описанию го블лина, обучение у мастеров с питанием будет стоить по-золотому в год. Это если я действительно хочу, чтобы они учились мастерству, а то можно отдать в ученики, тогда не будут учиться и работать за еду. Я думаю, не надо объяснять, каким будет процесс обучения и чему их там научат. Главная проблема состояла в инструменте. Он стоил очень дорого. Однако я думаю, моих доходов к концу обучения будет достаточно, чтобы прикупить инструмент. Медленно, но верно мы приблизились к храму. Храмом это оказалось здание, полностью построенное из камня, но целиком покрытое зеленью. Честно, я ожидал какую-нибудь рощу с вековыми деревьями, с расхаживающими дикими животными. Ан нет. Всё оказалось намного прозаичнее и как-то обыденно, что ли. В самом храме мне пришлось притронуться к дереву. Оно стояло по центру здания и своей кроной заменяло крышу. И как только я прикоснулся к дереву, меня словно оттолкнул от него. Тут же подошёл один из друидов и с ехидной улыбкой попросил меня на выход. "Вескать здесь мне официально не рады и делать мне тут нечего". Вот спрашивается, зачем приходил? Хотя кое-какую информацию я всё же получил. Её процедили через зубы с натянутой улыбкой. Эльфийские боги и боги, я не заморачивался с их количеством и назначением. Меня не признали, но и не оттолкнули меня. Если в двух словах, им на меня плевать. Если я хочу, то могу ходить в их храмы, а могу и не ходить. На последнем варианте мой сопровождающий сделал особый акцент и посоветовал остановиться именно на нём. Но ряд услуг местных друидов он не забыл предложить. Да и для получения услуг от друидов не обязательно заходить в храм. Достаточно лишь иметь звонкую монету в кармане. Все остальное время перед училищем я просто гулял по городу. А вечерами учил местную азбуку и написание цифр. Слава тебе, Господи, но система счисления была такой же десятичной, как и у нас. С арифметикой худо-бедно разобрался сразу. Благо нас в детстве учили. Вот с алфавитом пришлось сильно помучиться, пока я выучил звучание и написание. А грамматику придётся, чувствую, очень долго учить. Прогрессорством здесь занимался точно какой-то римлянин, судя по некоторым цифрам и мелким деталям окружающих меня вещей. Но и другие культуры тоже прикладывали свою руку. По крайней мере, я так думаю. Вот русских не было. Или не оставили они такого яркого следа в виде водки. Хотя в кабаках я не был. Может, и продают. Бани здесь были явно римские, общие с бассейнами для купания и парилками. Может, парилки и есть. Привет из России. Я пару раз туда ходил, косточки так сказать погреть. Но честно, мне больше всего нравятся наши русские деревенские бани, где один паришься и сам регулируешь пар, или с друзьями под пиво или квас. В один прекрасный день за мной подъехала самая натуральная карета. С утра вроде не предвещало ничего. Срок, когда за мной должны были приехать, прошел три дня назад. О задержке меня известил курьер. Я сидел себе спокойно во дворе и предавался блаженному ничего не деланию. Как вдруг нарисовались неожиданные гости. С кучером, двумя лакеями и одним орком. Если лакеи были абсолютно серыми личностями, незаметными, ничем не выделялись и старались не отсвечивать и делать лишь то, что им приказывали, То сам орк был полной противоположностью. Первым делом он представился как мой персональный наставник и пообещал из меня сделать человека, вернее, орка и научить родину любить. А процесс привития любви к родине начался с обследования моего багажа. Моё скромное мнение, как всегда, в расчёт не принималось. Он без церемонов выкинул всё, что я приготовил в дорогу. Каждая вещь, что он откидывал, сопровождалась комментарием. что она не соответствует уставу. Ему дать волю? Он меня бы в карету усадил в том, в чем мать родила. Все, видите ли, не по уставу. Интересно. Он и зубы чистит строго, как в уставе прописано. Пришлось идти в карету без багажа. Он ничего не дал взять. В карету меня посадили одного. Орк сел рядом с кучером. Двое лакеев сзади на спинальной проступке в компании с Сержем. А в моем распоряжении было все внутреннее пространство. Сиденья широкие и мягкие, как впрочем и спинки. Окна застеклённые с возможностью открыть, а точнее, снять полностью. Это вам не машина, где за ручку покрутил и стекло опустилось. Привезли меня сначала за город, где орк провёл ревизию моего фургона, на котором я ездил. И как ни удивительно, забраковал его. Да ещё отчитал меня за то, что я забросил животных. Тот он прав. Мы в ответе за тех, кто нам достаётся. Затем оставил меня и уехал на карете, а вернулся спустя 2 часа, уже без кареты, но с двумя телегами. Одна предназначалась для транспортировки хоргов. Другая была разделена на два отсека. В первом стояли ряды с клетками для псов, а второй отсек жилой. В каждую из телег были запряжены по 4 тягловых лошади, и две шли на поводку. Все вещи гоблинам пришлось перетаскивать из наших повозок во вновь приобретённые через сита орка, что так и не соизволил представиться. Часть вещей он безапелляционно отсеял. А вот губную гармошку я не позволил уже у меня отобрать, а то он вознамерился было и её оставить. Тут я встал, что называется, на дыбы и демонстративно забрал её, положил в специальный кожаный чехол и убрал в карман. Уорк молча сверлил меня взглядом, но ничего не сказал, а продолжил сортировку багажа, а продолжил сортировку багажа. Дальше я под его внимательным взглядом и обстрелом едкими комментариями оседлал Хорга и продолжил наше путешествие уже верхом. А повозку с оставшимися вещами пришлось оставить. Не бросить, а именно оставить. За ней приедет человек из интендантской службы и заберёт. Я так подозреваю, Вещи, что там остались, будут приятным бонусом интендантам. Животных и саму повозку продадут, а деньги передадут в эпикунат. 3 дня он мне планомерно выносил мозг нарваучениями и муштрой. Ему всё не нравилось, начиная с того, как я седлал и сидел верхом, заканчивая мимикой. Что-то мне подсказывало, что дело не во мне, а в том, что я ему не нравлюсь. Нет, я не прошу меня любить или лелеять и на руках носить. Меня вполне устроит нормальные отношения. Я, конечно, понимаю, что мне надо учиться всему, но и учить можно по-разному. Лично я собирался тоже преподать урок. Морду лица я ему ещё, к сожалению, не могу поправить. А вот чертёнка с пушистым хвостом он во мне разбудил. Я почти неделю думал и планировал, что и как будет, но не решался перейти от планов и мечтаний к действию. Понимал, что собираюсь играть с огнём, но уже не мог терпеть. День ото дня орк всё сильнее лютовал. Последний каприз был ото, что он позволил себе распустить руки и выпорол меня. Практически ни за что, сорвал на мне злость после очередного проигрыша. Эта клыкастая морда за мелкую неточность зажал мою голову между ног и выпорол. Ударов было ровно 10, но каждый из них впился мне в душу. Я прикусил губы и засунул гордость куда поглубже. Поклялся, что верну ему все, что он сейчас мне одолжил. И проценты не забуду, да еще сверху за моральный ущерб насчитаю. Вечером следующего дня мы въехали в город. Весь день висела напряженная тишина. Орк понял, что явно перегнул палку. Но извиняться не стал. Да и правильно, словами синяки со спины не уберешь. Устроившись, как всегда, в местной гостинице с внешней стороны города... Мой надзиратель ушел в бар. Не надо быть себе пядей во лбу, чтобы понять, что он будет там явно не чай пить и на щелбаны играть. Я сразу за ним выскочил на улицу и поймал пацана, что за медную монетку согласился поработать с Усанином. А побегать мне надо было много и продуктивно, ибо месть моя будет страшна и ужасна. Первым делом я забежал к аптекарю. «Добрый вечер», — поприветствовал меня старичок в Пенсне, что встретил у входа. Добрый вечер, ответил я, рассматривая многочисленные баночки и настойки. Чем я могу быть полезен? спросил он меня, внимательно следя за мной и за моим провожатым, что ел яблоко, стояв в дверях. Мой дядя маяется запорами. Так вот, ему надо слабительное. Я положил на прилавок серебряную монету. А сам дядя не может прийти. Я бы его смотрел, может, ему ещё что надо прописать? Поинтересовался он с улыбкой, но деньги не взял. Хотя, вы правы. Рвотное ему тоже не помешало. А то он жаловался еще на тяжесть в животе, произнес я, задумчиво кладя вторую серебряную монетку. «Вас послушать, так он у вас еще и страдает лишним весом, и вы готовы ему купить и паразитов, что будут его сосать изнутри?» Старик странно посмотрел на меня. «Дядю я, конечно, люблю». Но не до такой степени. А вот для избавления его от запоров и тяжести в желудке, без последствий для здоровья, я денег не пожалею, с голливудской улыбкой произнёс я, прибавив ещё две серебряные монетки. Извините, но исходя из симптомов, что вы описали, я могу предположить, что у него забит нос. У меня есть отличное средство, что поможет ему прочихаться, но учтите, Если оно попадёт в полость желудка, то ваш дядя будет страдать от диареи, но можете не беспокоиться, даже в этом случае у него не будет проблем с отсутствием кашля. Всего 10 серебряных монет, и я бы не расстроился, если бы никто ничего не узнал. Да и зачем ему знать, что за лекарство он принимает? А то ещё понравится, не буду его подвергать искушению. Мне для здоровья любимого дяди денег не жалко. Для меня главное результат, и тот, что мы с вами поговорили. А не извольте беспокоиться, лекарство отличное, и запора точно не будет в течение часа. А вот почихать придётся часа 3, но не больше. У орков очень сильная иммунная система, заверил аптекарь, сгребая деньги с прилавка. Дальше мы побежали на базар Мне надо было прикупить верёвок и хороших прутьев, что заменит росги, и прочную сеть для упаковки одного орка. И ещё мелочи вроде краски и другого. В гостиницу я успел прийти раньше наставника и спокойно успел установить растяжку. Мы с гоблинами только расстелили сеть на полу, как дверь распахнулась, и наставник сделал шаг в комнату. Он, выходя из освещённого коридора, зашёл в полумрак комнатки и, естественно, не заметил растяжку. Но этот старый волчара, хоть и споткнулся, сделав два шага, не удержал равновесие, отчутился аккуратной сети, что мы расправляли. Я недолго думая её дёрнул. Он должен был упасть, а мы завернуть его в сеть. Но, как говорится, мы полагаем, а боги располагают. И события идут совсем не так, как мы планируем. После моего рывка наставник нелепо замахал руками, упал на спину, затылком припечатался о косяк и поплыл. Я не стал ждать, пока он придет в себя, и, накинув сеть, замотал его в нее. А потом и в половик, что лежал рядом. Получилось, похоже, на сценку из кинофильма про Шурика. Я не удержался и вырезал отверстие в районе пятой точки. «Ты понимаешь, что делаешь?» – прорычал наставник. Всего на всего отдаю долги ты мне на днях одолжил десяток ударов по мягкому месту вот решил вернуть должок с улыбкой не сулившей ничего хорошего произнёс я протирая протик мокрой тряпочкой я тебя ремнём а ты меня розгами собрался сечь прорычал он не сводя с меня глаз что наливались кровью ой ты ещё скажи что так нечестно я не сторонник логики зуб за зуб глаз за глаз Я парень простой. Завыбитый зуб ломаю челюсть, а за глаз проламываю голову в трёх местах. И не забуду выбить при этом парочку зубов. Ну и, соответственно, мой глазик поменяю на два других, сказал я, рассекая рожгами воздух. Мажет не надо, произнёс сон с нескрываемой угрозой в голосе. Надо, Федя. Надо. процитировал я советский кинофильм. Может, тогда запомнишь, когда порежь другого Будь готов к тому, что он может обидеться и отомстить. А не боишься моей мести? буквально прорычал он. Боюсь, но не отступлю. Да, я в курсе, что месть порождает месть. Но я не Божий одуванчик и не позволю над собой издеваться. Я тебя учил уму-разуму. Знаешь, наука пошла в прок. И вот теперь я тебе преподношу ответный урок. Ладно, Трипаться можно час, 2, но не 5 минут. Так что, приступим. Всё время, пока мы говорили и пока готовил розги, я каждую пару минут делал вид, что пью из глиняного кувшина. Специально делал несколько шагов, брал кувшин, обозначив глоток. Его ставил обратно и так раз за разом. Говорят, если производить одни и те же манипуляции перед человеком, они отложатся в его подсознании, и он неосознанно их повторит. Я старательно его программировал, чтобы после экзекуции он выпил из кувшина и получил дополнительное удовольствие от напитка. Я думаю, вы поняли, что я добавил в этот напиток. После порки я не стал проводить ревизию орка, что смотрел на меня с налитыми кровью глазами, а спокойно собрал все бумаги, что нашел. Грамоту я так и не осилил. А среди этих укладоры должны были быть бумаги, необходимые для поступления в военное училище. Гоблины в спешке носились по комнате, собирая вещи и упаковывая их в баулы. Во дворе я с трудом к седлу одного из горгов прикрепил две клетки так, чтобы они свисали каждая со своего края для равновесия. В одну из них посадил щенков, а в другую дракончиков. Гоблины сверху уложили вещи и сами разместились Кто на кропе устроился, кто залез на клетки, а Серж с гордым видом взялся за поводья. Хоргу явно не понравилась идея с использованием его как вьючного животного. Я как мог успокоил старика, поглаживая и шепча ему на ушко, что Дескать только ему можно доверить такую важную роль. Хотя я мог говорить всё, что угодно, тут был важен мысленный посыл. А мне пока легче его сформулировать в словесной форме. В последний момент я вспомнил, что оставил губную гармошку в номере. Пришлось возвратиться. В номере я первый раз в жизни увидел красного орка. Мой наставник стоял посредине комнаты красный, как варёный рак. Казалось ещё немного, и из его ушей пойдёт пар. Да, ему сейчас не позавидуешь. В желудке такие бурные процессы, что мне отсюда слышно. Судя по всему, ему хотелось чихнуть. Но он боялся лишний раз пошевелиться, из-за опасения, что может обосраться. В отхожее место он тоже не мог побежать. Кто-то приклеил подошву сапог к полу и налил клея в сапоги. Я знаю, что поступил жестоко, но он сам виноват. Нечего было распускать руки. Как говорится, долг платежом красен. Взяв гармошку, я поспешил сделать ноги из отеля, не забыв помахать ручкой и пожелать всего самого наилучшего. и ушёл, закрыв за собой дверь. Выехав со двора, мы поехали в ночь. С направлением я пока не заморачивался, просто продолжил движение в том направлении, что и до этого. Выбравшись достаточно далеко от городка, я сделал очередной финт ушами. Просто объехал по кругу и заехал с противоположной стороны. А что? По-моему, оригинальный ход сбежать и зайти за спину предполагаемой погони. Думаю, те, кто бросится за мной, уточнят направление, в котором я удалился, поспешат туда же, и я сомневаюсь, что будут при этом оглядываться. Я не спроста решил сделать круг, ведь забыл о самом главном, что нужно любому путешественнику при условии, что он путешествует по цивилизованному миру. Поразительно. Это деньги. Они и накормят вкусно, и спать уложат в мягкую кроватку, и даже могут нежным голоском сказку на ночь рассказать. Нет, конечно, документы важны. Но если есть в кармане звонкая монета, нужные бумаги можно выправить. Думаю, что чиновников не остановит угроза лишиться свободы и собственной шкуры, если сумма будет достаточно соблазнительной. Китай тому пример. Сколько ни расстреливают взяточников, но они всё равно есть. Но к счастью, мне не нужны бумаги. Они у меня есть. Осталось разобраться. Какие именно мои из кипы бумаг? Я собрал все, абсолютно все бумаги. Так что, думаю, его погони продлится лишь до первого патруля. А там проверка бумаг. И добро пожаловать в местное отделение милиции, полиции, стражи правопорядка, кому как нравится. Так вот, мне надо обзавестись звонкой монетой и продолжить путешествие к знаниям и офицерской должности. Вопрос стал ребром. где взять деньги. Идеи типа иди и заработай честным трудом не рассматриваются. Во-первых, это долго. Во-вторых, этот способ не гарантирует, что они появятся в кармане. По своей прежней жизни сужу. Сколько бы ни работал, денег всегда не хватало. Но и вариант с кражей и грабежом меня не устраивал. Не то воспитание. Оставалась старая добрая афера. Сама афера, по моему мнению, Бывает трёх видов: обманный отъём финансов у населения, добровольный отъём финансов в обмен на воздух и продажа воздуха всё тому же населению. Да, продажа воздуха и обещаний это тоже бизнес, с привкусом аферы. Достаточно вспомнить продавца светлого будущего Мавроди с его фирмой "Три мужских туалета", известную как МММ. Нет, я не собирался продавать воздух или обещания. Я решил заняться шоу-бизнесом. А фиер в том, что будут работать другие, а я буду с ними расплачиваться из тех денег, что они для меня заработают. У ворот стояли несколько повозок с актёрами. Они меня и натолкнули на мысль с шоу. Они так и мечтали заработать для меня много кругленьких и звонких кружочков. Это сейчас они старательно переманивали многочисленных зрителей друг у друга, не подозревая о своём счастье. Тут вам и две группы актёров. И человек 6 музыкантов. В общем, каждый твари по паре. Первым делом я направился к самой большой труппе актёров. У них было три повозки. Одна приспособлена под сцену, а в других они переодевались для представления. Более вульгарного зрелища я ещё не видел. Их репертуар сводился к побоям и имитациям секса. А всё остальное было прилюдье к этим двум действиям. Кто старший Спросил я у одного из актёров. Спросил я у одного из актёров, сидя верхом на горге. Так я точно кажусь взрослей и солидней. Толстяк Карау, я его сейчас позову, произнёс актёр и поспешил убежать. Что вам угодно? поинтересовался Толстяк, что буквально прибежал. Повтори, негромко произнёс я, мысленно приказав зарычать боевым псам, двое из которых сопровождали меня. Что вам угодно, господин? Ответил он побледнев. Я хочу нанять вашу труппу. Скажем, неделя на 3, сказал я задумчиво. Господин, мы освободимся через 2 недели, и тогда будем в полном вашем распоряжении. Всего за 10 серебряных монет в день, произнёс он, поклонившись и делая шаг назад, опасливо косясь на псов. Сколько человек в труппе? Есть музыканты? Сколько из них могут петь? стал я задавать вопросы, проигнорировав его слова. У меня одна из самых больших актерских труп в... Я что спросил? Грубо перебил я. Я могу позвать стражу. Дело еще шаг назад, произнес он. Двадцать монет в день, и вся твоя трупа делает лишь то, что скажу я, как скажу я, и когда скажу я. Отчеканил я с кривой улыбкой. Мы согласны, но... Сдался толстяк, делая шаг к хоргу и протирая тряпочкой лысину. Я спрашиваю в последний раз. «Сколько человек в трупе? Есть музыканты? Сколько из них могут петь?» «Двадцать пять актеров, господин. Шесть музыкантов, три певицы, что поют и танцуют. И один шут. Я хотел бы получить предоплату и уточнить срок найма», — робко произнес он. «Так что, это все твои люди?» — поинтересовался, оставляя без внимания вторую часть его фразы. «Да, господин, так что насчет денег?» Не сдавался он, а сам осматривал мою экипировку и прикидывал платежеспособность. «Не бойся! Орг коменданта не обидит!» – произнес я известную фразу, лишь слегка преобразив. «Буду производить расчет по истечении каждого дня!» – немного успокоил я его. «Сейчас всю трупу собери!» «Буду производить инструктаж!»